Глава двадцать Выдержав неделю еженочных мучений, Агата отправилась в медсанчасть за успокоительным. Врач, суровая тетка с фигурой борца, не стала сходу выписывать ей таблетки. Вместо этого взяла анализ крови, провела осмотр и напоследок запихнула Агату в сканер. Потом покивала сама себе, и выписала рецепт со словами «Аптека сейчас закрыта, я вам сама принесу». Девушка устала от этих манипуляций, поэтому просто сидела, прикрыв глаза, безвольно разглядывая потолочные светильники. Доктор быстро вернулась и вручила ей банку с витаминами и легкое успокоительное на травах. «Я бы... Э -э «Хотела что-то более действенное», — сказала Агата, рассмотрев коробочку с препаратом. «Беременным ничего другого нельзя», — пожала плечами врач и едва успела поймать падающую в обморок девушку. Очнулась Агата на кушетке. Ноги лежали на стопке медкарт, а медичка совала ей в нос ватку с нашатырём и ругалась, не выбирая выражений. «Простите», — шепотом сказала Агата, — «я не знала». Доктор смягчилась. «Вы меня напугали. Хорошо, что успела поймать. Лежите. На приеме все равно никого нет. Сколько у вас еще будет длиться контракт?» Агата посчитала. «Получилось, она живет на станции третий месяц, осталось еще три с половиной». Так она и сказала. «Это не очень хорошо», — нахмурилась врач. «Получается, вы забеременели здесь? О чем только думал ваш муж? Вам сейчас нужно хорошо питаться, много отдыхать и гулять на свежем воздухе. Вам нужно солнце. Я, конечно, выписала витамины, но это слабая компенсация натуральных продуктов». «Я вас спрошу». Агата смотрела в потолок, забыв, как надо моргать. «Никому не говорите о моей беременности. Даже капитану Роу, даже начальнику лаборатории, даже службе безопасности. Скажите, что я плохо сплю и пришла за успокоительным, а вы выписали мне витамины из-за дефицита железа». «Но почему?» — нахмурилась врач с подозрением, глядя на пациентку потому что я еще не решила, оставлять ли этого ребенка. Агата выдала самую простую и понятную версию. Будет меньше разговоров, если я не решусь. Кажется, такая ситуация была доктору знакома. Она хмуро кивнула, но предупредила. «Уже семь недель. На размышление не так много времени». Я поняла. Агата вздохнула и закусила губу. Но есть обстоятельства. Доктор снова молча кивнула, послушала пульс, померила давление и, наконец, разрешила аккуратно встать и идти. «Сегодня можно пропустить службу», — буркнула она в спину Агате. «Я внесла в базу посещение врача и жалобы на бессонницу». «Спасибо», — бледно улыбнулась Агата, покидая медблок. Ей снова нужно было подумать. Они с Максом предохранялись всегда. А еще, не особо доверяя его аккуратности, девушка сама принимала таблетки. Слабенькие, но способные предотвратить то, что случилось. И если беременность все же произошла... Агата бродила по станции, не зная, куда ее несет. Не получилось. У нее не получилось что-то решить или выбрать. Мужчины снова все решили за нее. Один предал, второй не подумал о последствиях. Сжавшись в комок, она забилась в какой-то темный угол и сидела там неотрывно глядя в одну точку. Тут ее и нашла Маригар. Обняла, подняла, увела к себе, сунула в руку чашку какао Накинула на плечи плед. А когда Агата немного оттаяла, заглянула в глаза и спросила. «Коротко, что случилось? Еще утром ты была почти в порядке?» Агата склонила голову, задумалась и хмыкнула. «Я стала достоянием двух планет и, думаю, не убьет ли меня осознание всего этого?» Маригар дурой не была. Как ни старалась Агата замаскировать имя своего ночного любовника, она догадалась, что человек он непростой. Да и все на станции Дельвейс имели то или иное отношение к исследованию Иши. Шинк чуть свела брови генетик, потом сообразила. «Беременность?» «Сегодня, — сказали, — семь недель. Если кто-то узнает...» маригар задергалась схватила сумочку и вынула из нее сигарету прости дорогая мне это надо перекурить заявила она и убежала в ванную агата вяло взглянула ей вслед сделала глоток остывшего какао и огляделась квартира дама генетика очень походила на ее временное убежище Одна комната со встроенным шкафом и санузлом, кровать за шторкой из тонкой серебряной ткани, столик для кофе, рабочий стол, зеркало. Все стандартно, но на полу лежит пара пушистых ковриков, на полочке под зеркалом кое-какая косметика, а на кровати сидит мягкая игрушка. Не успела Агата рассмотреть, что же там за зверь. Как Маригар вывалилась из ванной, окруженная запахом мятного освежителя для полости рта. Ну вот, бодро сказала она, я взяла себя в руки и готова выслушать. Почему ты думаешь, что за тебя будут биться две планеты? Потому что я поняла, почему и шинги рожают так мало детей. И, как видишь, невольно проверила это знание на себе. Схлипнула Агата, потом засмеялась. Таблетки, резинки, ничего не сработало. Мария обняла девушку и принесла ей воды, потом продолжила разговор. Ты уверена, что раскрыла секрет? С научной точки зрения у меня слишком малая выборка, призналась Агата. На станции всего четыре шинга. Но я проанализировала беременности и рождения за последние 10 лет, в том числе беременности с людьми или другими инопланетянами. Тот фактор, который я выделила, есть в 98% случаев. Маригар поперхнулась. Как ученая, она знала, что такие показатели практически невозможны. Но Агата не производила впечатления глупенькой девочки. «Да и факт ее беременности». «Ладно, я поняла», — генетик выдохнула. «Что собираешься делать?» «Я две недели жила одна», — пожала плечами девушка. «Мне понравилось». «Развод с Максом?» — понятливо кивнула Маригар. «А ребенок?» Руки Агаты невольно легли на живот. «Если честно, она абсолютно ничего не чувствовала» не заметила изменений в организме, пока для нее будущий малыш был абстрактным знанием и угрозой. Боюсь, его отец будет давить, как и служба безопасности и все те, кому важно рождение новых ишингов. «А ты не хочешь рожать?» «Я не хочу рожать под давлением», — честно ответила Агата. «Но я прекрасно понимаю, как все вцепятся в меня, если эта беременность сохранится и подтвердится». «Ну да», — покивала Маригар. — «до двенадцати недель не сохраняют на Земле, а в космосе и до шестнадцати считают просто гормональным сбоем. Поэтому у меня есть немного времени на размышления». Вздохнула Агата, прекрасно понимая, что ничего она с ребенком делать не будет. Но может, у нее получится покинуть Эдельвейс, вернуться на землю и выдать маленького Ишинга за сына или дочь Макса? Утопическая идея. Теофраст прекрасно знает, что они предохранялись. Будет ли он молчать? Можно поделиться вестью с Фелицией. Она, наверное, поймет посочувствует и поддержит, а может, захочет удержать Агату рядом с Максом любой ценой. «Как все сложно!» — вздохнула девушка, понурившись. Маригар согласно кивнула, и в этот момент в дверь постучали.